Глава четвертая. Фи. Фи едва не задохнулась, когда провалилась в ледяное горное озеро. Сначала туда рухнул балкон, разрушив поверхностное натяжение воды, поэтому Филора хотя бы ничего себе не сломала. Однако это было наименьшее из проблем. В озеро сыпались осколки камня и обломки дерева, все они устремлялись в черную глубину. Совсем рядом в воду угодил тяжелый кирпич. В тело впился холод, но Фи сдержала рвущийся из груди крик, понимая, что нужно беречь воздух. Она работала ногами, и за всех сил пробиваясь к поверхности, где слабо мерцал солнечный свет. Вдруг Фи потеряла его в облаке пузырьков, когда в озеро свалилось что-то большое и темное. Это оказался кусок затейливо выкованных перил, увитых розами и колючками, и летел он прямо на нее». Фи рванулась в сторону, пнув перила ногой, чтобы их оттолкнуть. Один из острых шипов впился в штанину и Нинро захлебнулась, глотая ледяную воду. Фи дернулась, стараясь вынырнуть. Кончики пальцев на миг коснулись воздуха, а затем что-то резко увлекло ее обратно во мрак. Фи заглушила панику. Нога застряла в железных розах. Она попыталась вывернуться, Но голень зажала между стеблем цветка и острым обломком перил. Тусклый шип впился в плоть над краем ботинка, из ранки брызнула кровь и словно чернила растворилась в воде. Как ни старалась Фи выпутаться из завитков, тяжелые перила утаскивали ее все глубже и глубже. Она никак не могла освободиться. Грудь сжала будто тисками. Сердце отбивало тысячу ударов в секунду но все тело словно застыло. Фи посмотрела вверх. Там, далеко, мерцала поверхность озера. Вода была мутной, вокруг плавали белые пузырьки. Легкие вот-вот сдадутся и вдохнут воду, и все будет кончено. Фи закрыла глаза. Но вскоре снова открыла их. Когда вдруг ее окутала вспышка света, и ладони Фи коснулась теплая рука. Она моргнула, пытаясь понять, что же видит. Рядом парил юноша. Фи никогда в жизни не видела такого красивого парня. Его бледная кожа была нежной, золотистые волосы ореолом развивались у лица. Тонкий, как дымка, локон парил у мерцающих синих глаз. Темные брюки и свободная белая рубашка колыхались в воде, будто с ними заигрывал шаловливый летний ветерок. Тяжелый плащ синего бархата мантии не спадал с плеч. А еще юноша улыбался. Улыбался Фи, спокойно глядя на нее, отчего и она успокоилась. А в ушах ее затихло биение сердца. Фи снова моргнула, стараясь избавить затуманенное сознание от чужого образа. Ходили слухи о предсмертных галлюцинациях. Но разве в таком случае она не должна видеть кого-то знакомого? Родителей, друзей? Бывшего, если судьба решила бы обойтись с Фи поистине жестоко. На этого юношу Нинруа точно знала. Она не встречала никогда. Не подумав, Фи открыла рот спросить, кто же он такой, и сразу задохнулась. Внутрь хлынула ледяная вода. «Не вдыхай», — уговаривала она себя, — «вдохнешь и конец всему». Фи давилась, отчаянно стараясь не пустить воду к легким. Юноша взял ее за руку, переплел бледные пальцы с пальцами Филоры и притянул к себе каким-то неведомым образом, одним легким рывком освободив от железных пут. Фи видела лишь головокружительную синеву его глаз. Он забил ногами, поднимаясь к поверхности, и в тот же миг его розово-красные губы накрыли рот Фи. Поцелуй, от которого у нее перехватило бы дыхание, если бы она давным-давно его не потеряла. Губы юноши были мягкими и манящими, а самое главное — Фи обрела способность дышать. Ее грудь снова вздымалась. Нинроа вцепилась в бархатный плащ, забываясь в теплом и сладком поцелуе. У него был цветочный вкус, словно в рот попала капля нектара жимолости. Фи с громким всплеском вынырнула. Заметнув серебристые капли воды, сверкнувшие в последних лучах закатного солнца. Она покружилась, ища юношу, который ее спас. Никого. В голове Фи пронеслась мысль, но не успела она ее додумать, как нырнула снова и принялась вглядываться в мутные глубины. Взвесила, щипала глаза, но злотовласого юноши нигде не было. Он просто исчез. По спине Фи прошла дрожь. «Юноша — это не галлюцинация, ведь галлюцинации не могут спасти тебе жизнь или потрогать». Фи, сама того не сознавая, поднесла пальцы к губам. Если бы она так не замерзла, лицо обдало бы жаром. Из упрямства ей хотелось остаться на месте и во всем разобраться, но тот очередной приступ дрожи настиг Фи и заставил двигаться. «Хоть пора стояла летняя, высокогорье темнеет рано». Если не выбраться из озера и не обсохнуть, ей грозят большие неприятности. К счастью, Фи — дитя родителей историков. Еще прежде чем научиться ходить, она научилась разбивать лагерь и исследовать забытое прошлое в разных негостеприимных местах. В отличие от большинства аристократических семей Дорфелла, Нинроа были приграничными жителями до мозга костей. Навыки выживания в семье прививались как базовые наряду с чтением и письмом. Она покрутилась в воде, пристально рассматривая скалы, что окружали озеро, а потом, про себя извинившись перед Шейн, поплыла в обратную сторону. Фи была уверена, что с напарницей все в порядке, ведь пол обрушился только на ее стороне. Но вскарабкаться наверх по отвесной скале под замком было невозможно, поэтому она поплыла к противоположному, пологому берегу. Поглядывая на зазубренные утесы, которые словно щерились на нее. Ухватилась за большой выступ и выбралась из озера. Несколько длинноперых рыб дернулись в стороны. Было лишь одно место, куда она могла обратиться за помощью. Туда, скорее всего, направится и Шейн. Они встретятся там или не встретятся вовсе. Склон оказался невысоким, но подъем на трясущихся ногах вышел долгим и трудным. Фи ухватилась за кустик полыни, Я отдернула руку. В кожу впилась колючая ветка. Сразу вспомнилось костяное веретено, как оно странно сверкнуло, как жутко притягивало к себе против ее воли. Фи погладила подушечку пальца, куда веретено ее укололо. В закатном свете казалось, что рана кровоточит опять. Крошечный алый завиток закручивался на кончике пальца, будто нитка. Фи тряхнула головой, прогоняя прочь мысли о веретене, магических реликвиях и юноше с розовыми губами, что исчез словно призрак. Времени на размышления не осталось. Вдобавок ко всему прочему, где-то среди этих холмов должно быть бродят охотники на ведьм. Одной фи против них ни за что не выстоять. Ей хотелось выкрикнуть какое-нибудь изощренное ругательство, которое она узнала от Шейн. Но даже в полном одиночестве леди Нинроа не могла позволить себе подобной непристойности. Фи уже добралась до вершины холма, и тут показалась луна. От ветра, что в жаркий полдень так приятно охлаждал, стучали зубы. «Придется пойти на риск и развести огонь». Быстро, как только могла, Фи набрала хвороста и сложила в сосновых зарослях костер. Порывшись в кармане, Она достала единственное, что всегда носила с собой, а не в походном мешке — труд и кремень. Фи уселась, прислонясь спиной к большому валуну, и напомнила себе, что бывало в передрягах и похуже, и выбиралась из них. Она потрогала бороздки на труте, почерневшем кусочке железа, который когда-то принадлежал ее отцу. Если закрыть глаза, можно представить, как большие теплые руки отца обхватили ее маленькие дрожащие ладони когда он впервые учил ее разжигать огонь. В тот раз они искали древнюю хрустальную комнату и в итоге свалились в шахту. Тогда у них тоже не оказалось с собой поклажи, только содержимое карманов. «Кремнем по железу, филоры, а не наоборот», — подсказывал отец. Афи снова и снова упрямо била по кремню. Она не понимала, почему папа так спокоен. Вокруг возвышались серые стены каменной шахты, глубокой и холодной, будто могила. Шансов выбраться никаких. Невысокой ростом Фи было всего 8 лет, веревки при себе не нашлось, а у отца ступня оказалась вывернута под странным углом. Он старался прикрывать изувеченную ногу краем пальто, но Филора уже заметила, отец сломал ее при падении. Обычно суровое лицо дома Нинроа смягчала улыбка, но тогда оно было пепельно-серым, Густая шевелюра, усыпанная грязью и ветками, напоминала птичье гнездо. Одно из стекол проволочных очков треснуло. «Не получается!» — стоял он на своем Филоре. Труд и кремень она стиснула в кулаках. Отец и дочь вывернули карманы, но нашли лишь компас, несколько погнутых медиков, дневник дома в кожаном переплете и кусочек угля, при помощи которого Филора копировала резьбу и руны а еще труд и кремень. Ничто из этого не могло их спасти. В тени напротив была ржавая зеленая дверь, испещренная символами какого-то древнего магического языка, который Фи еще не выучила. Считалось, что стены внутри комнаты покрыты тысячами дымчато-серых кристаллов, горевших собственным светом. В любое другое время находка очаровала бы Фи. Она бы осматривала замок и требовала объяснить значение рун символ за символом. А в тот миг ей хотелось только вернуться в лагерь и оказаться в окружении ученых из исторического общества, в котором состояли родители, слушать, как они спорят, какой из орденов ведьм оставил миру самые могущественные реликвии. В душе Филоре всегда отдавала предпочтение любимцам матери, ведьмам, умевшим вторгаться в сны. При мысли о маме у Фи защипала глаза. Она попробовала высечь искру еще раз, и у нее получилось. Но искра затухла, не успев упасть на кучу сухой листвы. Фи подумала, как же далеко они изобрели от сосняка, где ученые поставили палатки, и у нее перехватило дыхание. «Никто их здесь не найдет». «Мы никогда отсюда не выберемся», — пробормотала Фи, сглатывая слезы. «Конечно, выберемся!» — улыбнулся отец. — У нас есть все необходимое. Он осторожно разжал ее кулак и вытащил почерневший труд. Филора запыхтела. — Потому что ты тайный чародей и можешь превратить это в крюк? Отец рассмеялся. Он собрал ее волосы в хвостик и слегка потянул. Филора этого терпеть не могла. — Что есть самое величайшее магическое достижение? — спросил дом. Это был обычный для него вопрос. Филора закатила глаза, но ответила, как учили. «Изобретение слов». «Верно», — кивнул отец. Он снова обхватил ее руки и приставил кремень к гладкой стороне трута. «Это просто другой язык. Мы можем передать послание с помощью дыма. Как только разведем огонь, твоя мать увидит дым и придет нас спасти, если, конечно, снова какой-нибудь книга не зачиталась». «Не зачиталась», — сказала Филора. В голосе прибавилась уверенности. «Она цокала языком и листала страницы взад-вперед. Так мама делает, только когда ей не нравится книга». «Ну, будет знать, как хвататься за хроники Риварчи и Андара», — подмигнул отец. «Хорошо, что Лилия родилась спустя два века после него, а то у них дошло бы до драки». Филора изумленно ахнула, когда наконец-то загорелась искра и из кучи листьев и веточек заструился тонкий дымок. Отец наклонился и стал дуть на костер, пока в сердцевине не зажегся яркий уголек. Филора смотрела, как серебристые завитки поднимаются в небо. Она хотела вернуть отцу труд и кремень, но дом покачал головой. «Лучше оставь себе. Кто знает, когда они пригодятся?» Услышав, как потрескивают в костре сухие иголки, Фи открыла глаза и улыбнулась. Отец, подобно большинству ученых, научил дочь многим вещам, не имеющим практического применения. Но навык добывания огня выручал ее не раз. «Спасибо!» — пробормотала она воспоминанием, убирая кремень и труд в карман. Когда пламя перекинулось на длинные ветки, Фи сняла влажную одежду и разложила на камни для просушки. Потом стащила легкое из подня, отжала его и принялась махать над костром, чтобы белье согрелось. Она собиралась снова надеть его, пусть и сырое. Нельзя рисковать и дать застать себя в подобном виде, чтобы потом не пришлось бежать на Впервые она пожалела, что доверила нести рюкзаки Шейн. И уселась, обняв руками колени. Вся исцарапанная, измученная. Она проголодалась и хотела пить, пусть и нахлебалась воды в озере. При малейшем шуме, треске веток в костре или щелчках, ей мерещилось что из гущи деревьев на нее вот-вот выскочат закутанные в плащи фигуры. Фи все еще никак не могла опомниться после произошедшего и не знала, стоит ли вообще верить собственным глазам. Было куда проще представить, что прекрасный юноша, который скрывается в озере и исчезает после поцелуя, это лишь плод буйного воображения, а не реальность. Фи уткнулась лбом в колени и навсегда выкинула юношу и тот поцелуй из головы. «Держи сердце под замком», — напомнила она себе. И все же заснула Фи далеко не сразу. Она еще долго глядела на кривой серп луны в обрамлении темных сосновых веток. Той ночью Нинроа приснилась белокаменная башня, увитая розами. Сияющие стены покрывала густая листва. Дикие розы, будто морская вода, просачивались в полукруглые оконце, забирались так высоко, что пробивались сквозь перекладины конической крыши. Комната изнутри тоже вся заросла цветами, но здесь они были кроваво-красными. В каждом углу клубились розы, свисая со стены потолка словно яркие рубины. А в самом центре цветы окружали широкую кровать, завешенную прозрачными драпировками, раздвинутыми там, где ткань цеплялась за шипы. Ворвался ветер, Зашелестел розами, и те стали трепетать и вздыхать. Посреди цветов спал парень с золотистыми волосами и розовыми губами, облаченный в великолепный бархатный плащ. И хоть сонный вид юноши был безмятежен, а глаза закрыты, Фи почему-то знала, что они ярко-синего цвета, от которого захватывает дух. Ее спасителем оказался шиповник разоцвет. «Спящий принц».